Глава 3. Страничка Ника Водчера в Фейсбук. Дата публикации 3 дня назад. «Всем привет! Три дня буду в Большом Яблоке, завтра будет бесплатный мастер-класс в йога-центре ОМ. Последующие два дня буду править. Записаться на правку можно в личных сообщениях. Всем яркого дня!» «Я не боюсь боли», — сердито ответил Майкл, но все же взял стоящую на столе рацию и четко проговорил. «Джефф, если я буду кхм, кричать, не паникуйте, все под контролем». «Под контролем», — я сказал. В голосе Майкла на мгновение промелькнула сталь. Хозяин особняка поставил рацию на стол и с видом человека, идущего на пытки, улегся на коврик. «На живот перевернитесь», — подсказал Ник и безмятежно посмотрел на лежащего на полу Майкла. «На самом деле нужно, чтобы вы расслабились. Я смогу пройти только если вы меня пустите». «Понимаю», — проворчал Майкл Уоррен и неожиданно для себя признался. «Я как-то не привык доверять людям». «Я вижу», — отозвался Ник, с профессиональным интересом осматривая шею, спину и ноги лежащего перед ним человека. Сердце закрыто, хрящи закипевшие, ребра не в реберной сумке. «Мне сказали, что вы профессионал, многие люди. Но у меня внутри все равно копошится червячок сомнений». «Это нормально», — задумчиво проговорил Ник, подходя к правой стопе Майкла. «У каждого из нас свои уроки в этой жизни». «От вас идет какое-то тепло, что ли?» — нахмурился мужчина. «Рядом с вами как-то спокойно. Вы сумели пройти все свои уроки?» «Не все», — поморщился Ник, вспомнив ночной кошмар. «Если к самим снам про бедного парня он уже привык, то туманно-золотистая воронка до сих пор вызывали в нем животный страх». «Просто научился жить здесь и сейчас и ценить каждый миг. Проживаю каждый день так, будто он последний». «Везет», — пробормотал немного расслабившийся во время разговора Майкл. «Я вот не могу себе этого позволить». «И что же мешает?» — с интересом уточнил Ник, мягко опуская ногу на стопу Майкла. «Бизнес, нужно его контролировать, политика. Постоянно должен быть настороже Неожиданно для себя разоткровенничался бизнесмен. «Коллеги, партнеры, помощники, которые шагу без моих приказов вступить не могут». «Хрусь!» «Ай!» — больше от неожиданности, чем от боли вскрикнул ворон «Вроде не больно». «Не больно», — согласился Ник, перенося весь тело на другую стопу. «Хрусь!» «Некоторые вообще боли не чувствуют». «А как?» — помимо воли заинтересовался Майкл. «Они просто не относятся к правке, как к пытке, а вместе со мной исследуют свое тело. На спину». «Интересно», — протянул мужчина, переворачиваясь на спину. Ник положил правую руку на колено Майкла, левый передержал икру и легко навалился на колено. «Хрусь!» «Хорошо», — протянул Ник, берясь за вторую ногу. «Хрусь!» «Снова на живот, правую ногу в сторону, так, согнуть в колене параллельно телу». «Не получается», — прохрипел Ворон, морщась от скованности в правом бедре. «Не могу коснуться пола, поэтому и плечо выше». Ник встал параллельно вытянутой ноги и поставил свою левую ногу на бедро Майкла. «Так, нащупал. Хрусь!» «Матери божья!» — охнул Майкл, которому показалось, что Ник выдернул ему ногу. «Хорошо встало довольно кивнул Ник. «Аккуратно вытягивайте ногу вдоль, и все то же самое с левой. хр а Хр-а-ау! Хрусь! Ох!» На этот раз защелкнуть кость в суставную сумку получилось только с третьего раза. «Жар в ногах пошел!» с опаской произнес мистер Уоррен. «Так и должно быть», — успокоил его Ник. «Был небольшой перекос, вследствие чего немного искривился позвоночник, и получилась компенсация в плече». «А так разве бывает?» «Все в нашем теле взаимосвязано», — отозвался Ник. «А сейчас, Майкл, вдохните полной грудью и медленно выдыхайте. Хрусь, хрусть а С грудной клеткой Нику пришлось провозиться дольше всего. Несмотря на атлетическое телосложение, ребра мужчины, казалось, выпирали вперед, бугрясь подкожными шишками. Мистер ворон орал, выплескивая в крике боль, по щекам его катились слезы, но внутри зарождалось счастье. Ему, привыкшему к схваткам, неважно где, будь то бизнес или большая политика, нравилось побеждать, и сейчас он побеждал себя. Ведь одно его слово, и Ник перестанет наваливаться своей левой пяткой ему на грудь, причиняя нестерпимую боль. Один взмах рукой, и его телохранители, дежурищие в соседней комнате, ворвутся в гостиную. Но Майкл терпел, радуясь каждому вправленному ребру. Он гордился собой, своей выдержкой, своей силой воли. И пусть каждый вздох причинял ему боль, Майкл терпел, стараясь расслабляться при каждом хрусь. Но самое страшное было в конце правки. Костоправ Ник обмотал его шею полотенцем и ловко принялся катать голову направо-налево. А потом его голова резко мотнулась влево, хрусь-хрусь-хрусь, а потом и вправо, хрусь-хрусь-хрусь. Следом по-особому обхватив его голову, Ник резко дернул на себя, вытягивая не только шею, но и весь позвоночник. Хру-хру-хру-хрусь! Потом Костоправ поставил свою стопу ему на подбородок и резко выстрелил ногой. Перед глазами Майкла пронеслась вся его жизнь, и мужчину бросило в пот. «Крум-крум!» — щелкнула нижняя челюсть, а потом тряслась еще добрых десять минут. Когда же все наконец-то закончилось, Майклу больше всего хотелось забраться в горячую ванну и пролежать там несколько дней. «Грудь будет болеть неделю, может быть, две», — предупредил его взмокший Ник, обтираясь полотенцем из микрофибры. «Постарайтесь сегодня-завтра побыть наедине с собой». «Прочувствуйте свое тело, подумайте над своей жизнью». «Но бизнес...» «Неужели ваш бизнес не проживет без вас и двух дней?» Удивился Ник, убирая полотенце в портфель и натягивая на себя рубаху. «Впрочем, это ваша жизнь». «Спасибо...» Нижняя челюсть Майкла до сих пор тряслась, а грудь жгла огнем. «Мэри...» Дверь скрипнула, и в гостиную с опаской заглянула гувернантка. «Милая, проводи мистера Водчера, будь так добра...» «Все же дочь...» — подумал Ник надевая портфель аккуратно вешая на плечо переноску с задремавшим котей. Еще и ходит, скорее всего, в христианскую воскресную школу для девушек. «Всего хорошего, Майкл!» — попрощался с мистером Уорреном Ник, выходя из комнаты. В холле он впрыгнул в свои кроссовки, подмигнул сгорающей от любопытства девушке и вышел из особняка. Телефон завибрировал, сигнализируя о поступлении оплаты за правку, но Ник даже не посмотрел, сколько ему перевел мистер ворон «Деньги ему нужны только на еду и путешествия, и сейчас на карте их более чем достаточно». До рейса было еще пять часов, и он вполне успевал прогуляться по Нью-Джерси. Поправив сумку с переноской, он не спеша двинулся в сторону Сауф-Бич, который одним своим краем упирался в форт вотсфорд Ник еще не решил, окунется ли он на пляже или ограничится осмотром форта, но уже уверенно шагал к побережью. Все-таки жизнь – удивительно интересная штука». «Джефф!» – негромко позвал Майкл Уоррен, дождавшись, когда за гостем захлопнется дверь. «Да, сэр!» – из маскирующегося под шкаф прохода появился крепко сбитый мужчина в черном классическом костюме. «Ты все видел?» «Да, сэр!» – на мгновение невозмутимость изменила Джеффу, и он покачал головой. «Это какая-то чертова магия, сэр! Одно неправильное движение, и вы стали бы инвалидом! Сейчас же он оглядел с трудом привалившегося к дивану босса!» «Мне кажется, ваши плечи стали практически ровными». «Костоправ», — со значением протянул мистер ворон «Ты вот что, Джефф. Присмотри-ка за парнем. Обидно будет, если такой талант пропадет зазря. Да и Конгресс в последнее время с ума сходит. По всей стране ищут Индиго». «Лететь к русским?» — невозмутимо уточнил начальник безопасности. «Еще чего?» — покачал головой Майкл. Отправь парочку наших ребят с Брайтона. Выдели финансирование, замотивируй, как полагается. Пусть ненавязчиво его попасут пару месяцев. Понял, кивнул Джеффу, не думая спрашивать, а что потом? Он, как никто другой, знал, как сильно босс не любит глупых вопросов. «Вам помочь, сэр?» «Не надо», — в глазах владельца особняка сверкнуло упрямство. «Я сам. А ты будь добр, попроси Мэри набрать мне полную ванну горячей воды» ник тем временем излазил весь форт вотсфорд с удовольствием осмотрев одну из первых военных баз сша оттуда он отправился в аэропорт имени кеннеди где довольно быстро прошел паспортный контроль и сдал котюна специальные стойки для приема животных ник специально постарался подгадать время прибытия так чтобы успеть практически впритык котя не очень то любил летать в багажных отсеках и если по штатам он обычно летал в кабине то межконтинентальный перелет был обязан провести в багажном отсеке расчет парня оказался верным не прошло и десяти минут как объявили посадку и ник занял свое место у окошка билет благодаря накопленным милям, обошелся ему в сущие копейки а вот за место пришлось доплатить очень уж ник хотел посмотреть на загадочную родину своих родителей из окна самолета ведь каких только историй он не наслушался за свои двадцать лет и про русских хакеров и про пьяных медведей, танцующих под балалайку, про жуткие морозы и чуть ли не абсолютную монархию, скрытую под видом президентской республики. Почему сама страна называлась федерацией и была при этом республикой, них не знал и знать, честно говоря, не хотел. Как ее не называй, теплее там от этого не станет. Чай, кофе, сок, минеральную воду заучено предложила полная темнокожая стюардесса, подкатывая тележку к их ряду, «Воду, пожалуйста», — попросил Ник. «Без газа». «Сок», — заявил сидящий справа сосед, после чего протянул Нику раскрытую ладонь. «Крис». Ник улыбнулся в ответ парень. «Ник Вочер». «И что же ты забыл в снежной России, Ник Вочер?» «Интересно», — усмехнулся Ник. «Хочу посмотреть самую большую страну в мире». Были, конечно, еще три причины его путешествия, но о них Ник не хотел распространяться, тем более первому встречному. О первой причине он старался даже не думать. Вторая была стройной, с медными волосами и фиалковыми глазами. Третья же... Ник, вспомнились ему слова дяди. «Передай моему старому другу, что он хороший товарищ, но отвратительный командир». Запомнил? «Хороший товарищ и отвратительный командир». «Ах да, и еще вот этот деревянный крестик». «Что, как тебе его найти?» «На этот счет не волнуйся, он сам тебя найдет». «И да, Ник, знай, я всегда буду рядом». «Самая большая страна», — нахмурился сосед, — «это пока что, да и вообще США круче». Ник молча пожал плечами, не желая быть втянутым в бессмысленный политический спор. Ему этого дерьма хватило в школе и в колледже. «А ты сам из Луизианы?» — Крис по произношению попытался отгадать родной штат Ника. «Арканзас», — хмыкнул парень. «Серьезно?» — удивился сосед. А я из Мемфиса, считай, почти земляки. Почти, криво улыбнулся Ник. Находящийся на другой стороне Миссисипи Мемфис относился к штату Теннесси, и футбольная команда Арканзасские кабаны частенько сражалась против теннессийских волонтеров. А я, судя по всему, Крис не мог не говорить. Забрал документы из универа и решил посмотреть мир, вместо того, чтобы вылезать в долговую кабалу к банку. Студенческие займы это зло, согласился Ник. Он никогда не понимал, зачем куча его сверстников берут кредиты, за которые будут расплачиваться всю жизнь. Особенно сейчас, когда в интернете можно освоить практически любую специальность. «Согласен, бро», — оживился Крис. «А предки мне все уши прожужжали, что я Просто они старые закалки». «Это да». Взгляд Криса на мгновение затуманился, но он тут же тряхнул белобрысой головой. «Ник, а знаешь, почему я выбрал Россию, а не Европу?» «Не знаю», — честно ответил парень. «Там все очень дешево», — понизил голос Крис. «Очень? Учеба в университете стоит какие-то две штуки баксов». «Так уж и дешево», — усомнился Ник, отец которого постоянно говорил, что в России цены растут быстрее, чем зарплаты, а бензин стоит даже дороже, чем в США. «Я тебе говорю», — заверил его Крис. «Мой кореш, который целый год жил в России по обмену, Говорит, что у них средние зарплаты долларов пятьсот, прикинь». «Мало», — согласился Ник, вспомнив рассказаться. «А ты, получается, едешь в Россию поступать в университет?» «Вообще-то уже поступил», — гордо заявил Крис. «У них есть куча программ для иностранных абитуриентов». «Молодец», — улыбнулся Ник, порадовавшись про себя за предприимчивого земляка. Спрашивать, зачем Крис поменял шило на мыло, он не стал. «На кого учиться будешь?» «На доктора». «Любишь лечить?» «Не», — легкомысленно отмахнулся Крис. «Там много девчонок». Ник, понимающе ухмыльнулся, допил оставшуюся в стаканчике воду, надел наушники и отвернулся к окошку. Ему всегда нравилось смотреть на крупные города с высоты птичьего полета, а болтовня Криса уже порядком утомила. Раньше он терпеливо слушал всех, кого можно, давал советы, поддерживал собеседника, как мог. Но после того, как четыре года назад дядя начал учить его офицерской правке, Ник немного изменился. Дурацкое стремление помочь всему миру растаяло, как снег на солнце, и начинающий костоправ осознал, что только здоровый человек может лечить людей, что действительно у каждого свой путь, что в жизни стоит заниматься только тем, что тебе нравится, что не обязательно слушать людей, чтобы быть хорошим. Пару раз Крис порывался начать разговор, но Ник честно ему сказал, что не хочет говорить, И будущий студент-медик от него вроде отстал. И лишь когда принесли обед, Крис сумел заинтересовать парня. «Гляди, он хотел было пихнуть своего странного соседа в бок, но отчего-то передумал и развернул журнал так, чтобы Ник увидел картинку. Русские увеличили призовой фонд Суперталанта до 10 миллионов рублей». «Суперталант?» — заинтересовался Ник. «Что-то знакомое?» «Конечно, знакомое», — фыркнул белобрысый сосед. У нас в каждом штате отбор на это шоу идет, только называется «Супер Индиго». Победителю дают 250 тысяч долларов и приглашают на финальный этап в Нью-Йорк. Внимание, доступно задание – пройти отборочный этап шоу «Суперталант». Награда – поездка в горы Эльбруса, место силы. Штраф – двойная петля компенсации. Точно, вспомнил Ник, промаргиваясь. Это же вроде какая-то телевизионная передача, да? «Не какая-то передача, а самый популярный ТВ-проект», — поправил его Крис. «Я не пропускаю ни одну серию. Вчера Оливер из Нейплс, Флорида, пододвинул к себе кастрюлю, прикинь, как магнета из Людей-Х. А Рэйчел из Пайнблаф, Арканзас, по запаху определила все ингредиенты в яблочном пироге. Интересно», — подтвердил Ник, не став уточнять, какие ингредиенты могут быть в яблочном пироге, помимо яблок. А в России тоже, говоришь, есть похожее этого шоу Ну, Крис снисходительно посмотрел на своего соседа. Суперталант же!» Белобрысый покосился на спящего справа соседа и, наклонившись к Нику, прошептал. «Я, кстати, тоже в нем участвую. Ни в Теннессе, ни в Нью-Йорке отбор не прошел, но в Москве, говорят, отбор проще. Главный приз, конечно, поменьше, но 10 миллионов рублей на наши деньги — это почти 130 тысяч баксов». «Умеешь зажигать огонь из пальца?» — улыбнулся Ник. «Ну...» — Крис неожиданно смутился. «Я это... нравлюсь людям». «А что, очень даже может быть», — подумал Ник, прислушиваясь к себе. Несмотря на свою легкую навязчивость и развязное поведение, Крис вызывал некую симпатию. «Тогда удачи тебе на отборе», — пожелал он Крису и сосредоточился на принесенном стюардессе обеде. «Спасибо», — серьезно поблагодарил Белобрысый, «принимай за еду. У меня точно получится». «Тоже, что ли, сходить на это шоу?» – задумался Ник, ковыряясь пластиковой вилкой в ланчбоксе. «А что, с Коти мы там всех порвем? Пять минут и зал будет наш. Сто тридцать тысяч долларов – хорошие деньги. Хотя, у меня что, мало денег?» Ник поморщился, вспоминая, как именно ему досталась большая часть суммы, которая лежала сейчас на его счету. Что же до Коти? А вдруг его заберут на опыты? Кот, который понимает и даже общается со своим хозяином, это же ненормально? точно заберут. Продать друга за 130 тысяч? Ну уж нет. Приняв решение, он выбросил мысли о суперталанте из головы и принялся за салат. Во время еды думать только о еде, первое правило, с которого началось его обучение офицерской правки у дяди. Твердую еду пей, жидкую ешь. Второе, никогда не торопись, третье. Ник не просто соблюдал эти простые правила, для него они стали жизненной философией. После вдумчивого обеда он откинул спинку кресла, надул свою подушку для полетов, накрылся выданным пледом и погрузился в медитацию, которую несведущие люди называли сном. Перед прибытием в Москву нужно было набраться сил, а медитация, переходящая в сон, была, по его мнению, лучшим способом привести в порядок мысли и отдохнуть. К тому же Ник улыбнулся пришедшей в голову мысли, что во время полетов на самолетах ему не снились кошмары. И в тот момент, когда он балансировал на расплывчатой границе между сном и медитацией, самолет внушительно тряхнуло, а по кабине прокатился усиленный динамиком голос пилота. — Дамы и господа, — говорит капитан корабля, — пожалуйста, сохраняйте спокойствие и пристегните ваши ремни.